Глава 1456-я. Кто ещё? На щеке олел отпечаток после размашистого удара ладони. Когда Манхау увидел его, он ничего не сказал, но температура воздуха вокруг резко упала. Ощущение было такое, будто небо и землю вздресло от ярости. С хрустом у людей под ногами начала трескаться земля, а обломки разрушенных гор перемолола в пыль опустившиеся неописуемое давление. Изо рта молодого человека фонтаном брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад. Владыка Дао тоже кашлял кровью, его ноги тряслись так сильно, казалось, ещё секунды и разобьются калёные чашечки. Могучее давление вынудило его рухнуть на колени, как и всех остальных практиков в округе. Никто не мог стоять под таким гнётом, перед лицом ярости неба и земли и леднейшей стужей, излучаемый manhole. Многие понимали, что не смогут долго находиться под таким давлением. Даже патриарх Чифен, парагон с восемью эссанциями на грани перехода на девятую, Чувствовал себя так, будто сверху обрушилась гигантская рука, как бы вернув пощечину, которую кто-то нанёс Янь-Эр. Манхао не требовалось ничего делать. Одного давления вполне хватало, чтобы стереть восьмую секту с лица планеты безбрежных просторов. «Высокочтимый девятый парагон!» – залепетал Влады Кадао. Он был вынужден заговорить, дальнейшее промедление могло стоить им всем жизней. Стоило этим словам сорваться с его губ, как в небе показались множество лучей света, летящих к месту событий с огромной скоростью. Мгновением позже прибыли глава школы и другие парагоны с девятью эссанциями, включая Цзинь-Юньшани и Шадзюдуна. Завеснув в воздухе, они молча посмотрели вниз. Даже глава школы не мог точно сказать, действительно ли Манхао намеревался уничтожить восьмую секту. Некоторые парагоны задумчиво рассматривали Янь-Эр. Манхао даже брови не повел при появлении всех парагонов с девятью эссанциями. Он уже давно всё для себя решил. Отныне у него нет секретов. Если люди узнают о Янь-Эр, ничего страшного. Если же нет, это его тоже устроит. В своём нынешнем состоянии ему действительно не было дела до того, что думали люди. «Кто тебя ударил?» Спросил он у Янь-Эр. Прежде чем она успела ответить, он смерил взглядом молодого человека. Это был он? Внезапно на молодого человека обрушилась невидимая сила, споров его кожу в нескольких местах. Истекая кровью, он закричал и зашатался. «Я не специально!» – заголосил он. «Я не знал! Я! Я!» Его трясло от всеобъемлющего страха и ужаса. Сейчас ему было даже страшнее, чем Янь-Эр несколькими мгновениями ранее. Кто мог знать, что простая прогулка, в ходе которой ему приглянулся сосуд для совместной культивации, обернётся таким кошмаром? В прошлом он неоднократно проделывал подобное, но на сей раз накликал на себя и свою секту страшную катастрофу. Ненависть к Защитнику Дао обжигала его изнутри, как же он хотел разорвать этого идиота на куски. У него в голове до сих пор звучало эхо его слов «Хорошо повеселиться, принц». Без заверения Защитника Дао он бы никогда и пальцем не тронул девушку, за спиной которой стоял кто-то столь могущественный. Глубоко в душе он до сих пор считал наличие у Янь-Эр такого покровителя чем-то совершенно фантастическим. «Так почему ничего не сказала? Если бы ты хоть словом обмолвилась о Парагоне, я бы, конечно, тебе не поверил, но всё равно навел бы дополнительные справки. Имея покровителя, способного убить нас всего лишь одним словом, ты ничего не сказала. Вот что самое ужасное!» Молодой человек чувствовал, будто его подставили, обманули. Не дав ему времени, чтобы начать оправдываться, Янь-Эр то на него посмотрела и громко объявила. «Да, это был он!» Её слова были равносильны смертному приговору. Молодого человека потемнело в глазах, когда Манхао просто указал на его лоб пальцем. Хлопок. Голова молодого человека взорвалась, разбрызгав вокруг кровь и ошмётки мозга. Манхао убил его с такой же лёгкостью, как простой человек, ломает шую цыплёнку. Тем не менее, это не уняло его ярости. «И он!» — воскликнула Янь-Эр, указав на владыку Дао. «Он! Он сказал, что собирается отомстить моему наставнику!» Владыка Дао от страха побелел, сейчас он ненавидел не только своего сына, но и его защитника Дао. Проколятья, проколятья! Он уже хотел попытаться дать удовлетворительное объяснение, но тут глаза Манхао сверкнули. По мановению его руки голова Владыки Дао взорвалась, отец разделил судьбу сына. Перед смертью ненависть Владыки Дао достигла апогея. Странное дело, он ненавидел не столько Манхао, сколько своего непутевого сына. Весь почёт и авторитет, который он строил всю свою жизнь, рассыпались прахом от руки человека, чью дорогу перешёл его безмозглый сын. Все присутствующие дрожали от страха. «И вот эти люди!» — сквозь зубы выдавила Янь-Эр, указав на толпу. «Они хотели отправиться вместе с этими двумя за моим наставником!» Сложно сказать, на кого именно в толпе указывала девушка, но все они внезапно почувствовали на своих щеках холодные ветра мира мёртвых. «Он?» Спросил Манхао, указав на старика из линии крови Чифена, который ещё совсем недавно собирался отправиться на Девятый Континент. Только он открыл рот, как его голова взорвалась. «И этот? Он тоже? А что насчёт этого?» После каждого вопроса Манхао Янь эркевала головой и взрывалась чё-то голова. Ни один не успел даже вскрикнуть, вскоре всё вокруг было залито кровью, Манхао безжалостно убил несколько дюжин человек, собиравшихся вместе с людьми линии крови Чифэна отправиться на Девятый Континент. Что до сомневающихся, Манхао не стал о них спрашивать у девушки. Некоторые из тех, кто выразил согласие помочь отомстить линии крови Чифэна, бледные как мел, стояли в ожидании приговора Янь-Эр. Однако последние события слегка спутались у неё в голове, поэтому она отрицательно матнула головой. По щекам этих людей застроились слезы счастья, им чудом удалось избежать гибели. Их благодарность Янь-Эр невозможно было выразить словами. Над восьмой сектой вновь повисла тишина. Стоящие на коленях люди дрожали, молясь, чтобы Манхау поскорее выплеснула всю накопившуюся ярость. «Девятый...» Прочистив горло, обратился глава школы. умер свой гнев! Виновные были наказаны! Ты ведь не собираешься уничтожать всю восьмую секту?» Манхау поднял глаза на старика и сказал. «Я не могу стереть с лица земли целую секту!» Однако на этом всё не кончится. Посмотрев куда-то вглубь восьмой секты, он громогласно скомандовал. «Чифен, оно ну вылезай из своей норы!» По взмаху его рукава небо и землю затопил грохот, патриарх Чифен покинул своё укрытие, мысленно проклиная своего сына и внука. На его губах отпечаталась горькая улыбка, щеки стали бледнее мела, глубоко внутри в нём клокотала ярость, но её целью был не Манхау, а сын с внуком. Даже смерть не могла исправить поступков этих двоих, особенно с учётом того, что они умудрились тянуть его в неприятности. Возникнув перед Манхао, он сложил ладони и поклонился. «Чифэн приветствует высокочтимого девятого парагона!» Он даже не посмотрел на тела сына и внука. Если бы эти двое были живы, он бы задушил их собственными руками. Мало кто знал, каково это на своей шкуре испытать ярость Манхао, но он своими глазами видел, как кто-то убил восьмого парагона в Некрополе, а потом долбоит за Ньюньшаню. Он знал, что внутри Некрополя Манхау был неуязвим, такой человек внушал ни с чем не ужас. Чефан стиснул зубы, понимая, что за сегодняшний инцидент ему придётся предоставить компенсацию, иначе его ждёт скорое воссоединение с двумя почившими родственниками. В глазах простых людей он был выдающимся экспертом с восемью эссенциями, будущим парагоном с девятью эссенциями и правителем восьмой секты, с другой стороны даже став восьмым парагоном, Ему всё равно придётся гнуть спину перед девятым собратом. Ему нельзя было ждать, пока Манхау озвучит свои требования. Он должен был признать вину и взять на себя ответственность, поэтому он с размаху ударил себя в лоб и поёжился. Из образовавшейся раны фонтаном хлынула кровь, а потом тело взорвалось, вылетевшая душа сложила перед Манхау ладони. «Девятый парагон, прошу, не гневайтесь!» – взмолился он, распростёршись перед немниц. Невольные зрители произошедшего почувствовали, как у них всё внутри похолодело. Теперь они смотрели на Манхау одновременно со страхом и благоговейным трепетом. Манхау смирил взглядом душу, этот поступок немного остудил его пыл. Если бы Чифен остался дожидаться, пока он заговорит, то его желание достичь девяти эссенций навеки бы стало недостижимой мечтой. Уничтожение собственного тела станет серьёзной задержкой на пути к этой цели, но это не лишит его шанса получить девятую эссенцию. Манхао серьёзно посмотрел на патриарха Чефена, развернулся и пошёл вместе с Янь-Эр прочь с восьмого континента. С его уходом на виши над восьмой сектой давления исчезло, люди наконец смогут с облегчением выдохнуть. Практики восьмой секты до конца своих дней не забудут случившегося сегодня.